Каф руководствуется решением Министерства финансов, вынесенного после многочисленных свидетельств, полученных от американских изготовителей о том, что колокола нельзя назвать кареллионом, если в комплект входит менее 23 единиц. Поэтому Каф не может классифицировать наши колокола как кареллион. Он обязан классифицировать их как церковные и тому подобные. Они классифицируются в соответствии с параграфом 397, который гласит «На изделия или оборудование, не предусмотренные другими разделами, если они полностью или в основном состоят из железа, стали, свинца, меди, латуни или другого металла, 45% с объявленной цены». Но докупить ещё 5 колоколов, как вы предложили, невозможно, поскольку существует противоречащее нашим целям и возможно несправедливое постановление Министерства финансов, что каждая ввозимая партия товара должна считаться самостоятельной и, соответственно, отдельно классифицироваться и не может рассматриваться как часть какой-либо другой партии. В том, что касается исчисления пошлины, господин К должен применить 45-процентную ставку на ту часть колоколов, которой меньше 100 лет, и он приложит все усилия, чтобы оценить их как можно ниже. Решение вопроса было временно отложено, и мы не изъявили готовность забрать колокола. Теперь они хранятся в Гарварде в соответствии с Устным соглашением не использовать и не перемещать их, пока они не будут оплачены и не пройдут все таможенные процедуры. Это произойдет приблизительно через две недели». 15 ноября на имя Виттемора в его бостонский офис пришло письмо из Амторга за подписью эксперта по импорту Г. Трупина. Настоящим направляем оригинал счёта от 24 октября 1930 года, полученный нами из Москвы от антиквариата относительно колоколов, купленных вами лично у антиквариата, а также перевод этого документа с русского языка на английский. В своём письме к нам от 24 октября они поручили нам получить с вас сумму в 10.725,91 доллара, указанную в приложенном счёте. Погашение этой суммы мы получили чек на 3.759 долларов от Ричарда Б. Кулиджа, по верино 89 State Street, Бостон. Масс, что уменьшает сумму, которую вы остаетесь должны по этой закупке, до 6 966,91 доллара. Будьте любезны перевести нам сумму в 6 966,91 доллара в соответствии с инструкциями, полученными от антиквариата. Будем признательны, если вы примете меры к решению этого вопроса как можно скорее. Конец цитаты. В день, когда пришёл долгожданный счёт от антиквариата, Гано получил телеграмму от Морзе, в которой говорилось, что оценщик согласился классифицировать колокола как кареллион, и таким образом, налагаемая на них пошлина составляет 20%, если колоколам менее 100 лет. Гано полностью поддержал мнение Броди относительно определённо завышенной стоимости транспортировки колоколов в Ленинград и решил узнать реакцию Виттемора. Цитата. Наконец-то получен счёт от Анторга на отгрузку колоколов, из которого следует, что мы остаёмся должны ещё 6966,91 долларов, писал он в Каир. Прикладываю копию этого счёта и обращаю твое внимание на стоимость транспорта до Ленинграда, составляющую более 2000 долларов. Господин Морзе, агент по снабжению Гарварда, сообщил, что оценщик согласился рассматривать колокола как корабельный, что означает пошлину в 20% вместо 45%. При этом достаточно удивительным является факт того, что он оценил колокола ещё до прибытия счёта в практически ту же сумму, которая там обозначена. Конец цитаты. Таможенные формальности были улажены с минимальными потерями для кошелька Чарльза Крейна, и на повестку дня встал вопрос об оплате предстоящего монтажа колоколов на башне Лоуэлл-хауса. Счет, выставленный ко плате фирмы Л.Д. Вилкат и Сыновья в апреле 1931 года за размещение колоколов на башне Лоуэлл Хауса составил 17 140 долларов и 73 цента, то есть сумму на более чем 3 тысячи долларов, превышающую официальную стоимость Даниловских колоколов, запрошенную у Виттемора антиквариатом. Вместе со всеми остальными выплатами, подаренные Гарварду Колокала Даниила Московского обошлись Чарльзу Урекру и Крейну в сумму порядка 40.000 долларов.